Лев Николаевич Толстой. Лев и собачка. В Лондоне показывали диких зверей. Из осмотрения брали деньгами или собаками и кошками на корм диким зверям. Одному человеку захотелось поглядеть зверей. Он ухватил на улице собачонку и принёс её в зверинец. Его пустили и смотреть, а собачонку взяли И бросили в клетку кольву насыедение. Собачка поджала хвост и прижалась в угол клетки. Лев подошёл к ней и понюхал её. Собачка легла на спину, подняла лапки и стала махать хвостиком. Лев тронул её лапой и перевернул. Собачка вскочила и стала перед львом на задние лапки. Лев смотрел на собачку, Поворачивал голову со стороны на сторону и не трогал её. Когда хозяин бросил льву мясо, лев оторвал кусок и оставил собачке. Вечером, когда лев лёг спать, собачка легла под его и положила свою голову ему на лапу. С тех пор собачка жила в одной клетке с львом. Лев не трогал её, ел корм, спал с ней вместе, а иногда играл с ней. Один раз барин пришел в зверинец и узнал свою собачку. Он сказал, что собачка его собственная, и попросил хозяина зверинца отдать ему. Хозяин хотел отдать, но как только стали звать собачку, чтобы взять ее из клетки, лев ощетинился и зарычал. Так прожили лев и собачка целый год в одной клетке. Через год собачка заболела и издохла. Лев перестал есть, а всё нюхал, лезал собачку и трогал её лапой. Когда он понял, что она умерла, он вдруг вспрыгнул, ощетинился, стал хлестать себя хвостом по бокам, бросился на стену клетки и стал грызть засовы и пол. Целый день он бился, метался в клетке и ревел, потом лёг под мёртвой собачки и затих. Хозяин хотел унести мёртвую собачку, но лев никого не подпускал к ней. Хозяин думал, что лев забудет свою горе, если ему дать другую собачку. И пустил к нему в клетку живую собачку, но лев тотчас разорвал её на куски. Потом он обнял своими лапами мёртвую собачку и так лежал 5 дней. На шестой день лев умер